Глава одиннадцатая. Лиз поставила перед Саймоном чашку кофе и выложила на стол груду корреспонденции. Бедняжка, посочувствовала она, вид совершенно измученный. Что в Нью-Йорке было так ужасно? Зиглер был, как всегда, верен себе. Этот парень будто горилла на старой дых. Так или иначе, но дело мы провернули. Доложил Саймон, передавая ей проект сообщения для печати. По-моему, вы переутомляетесь. Хоти бы постарались не работать по выходным. Наверное, опять наверстали дела всю субботу и воскресенье. Саймон театрально вздохнул. Работу большого босса никогда всё не переделаешь, Элизабет. Вы все шутите, а я вполне серьёзно. Верю, он отхлебнул кофе. А теперь отпечатай, пожалуйста, сообщение и потом попроси заглянуть на минутку мистера Джордана. Только что был здесь улыбнулась Лис. Вам страшно понравится его экипировка. Джордан, как обычно, провёл уик-энд у себя за городом, и чтобы об этом было известно всему агентству, явился в поразительном облачении лохматом костюме цвета высушенного мха. Пиджак с глубокими вырезами и бесчисленными карманами. Негнущиеся брюки казались способными стоять без посторонней поддержки. Рубашка в цветную клетку, ярко-жёлтый галстук, рыжие замшевые башмаки. Интересно, подумал Саймон, Сносится ли вообще такой костюм? Наверное, нет. Он выглядел пули не пробиваемым. Привет, Найтджилл. Все собираются узнать имя твоего портного. Джордан сел, подтянув брюки, чтобы показать толстые лиловые носки. Один малый из Коркстрит. Шью у него много лет. Три для него специально ткут в маленькой мастерской в Шотландии. Он удовлетворенно оглядел свои лохматые брюки. В наши дни такую вещь не так просто найти. Уверен, согласился Саймон, протягивая через стол листок. Ну, заказ наш на весь мир, триста миллионов долларов, возможно, больше. Это проект сообщения для печати. Лучше передать сегодня, пока Зиглер не начал названивать всем лондонским редакторам. Джордан замер с протянутой рукой. Боже, милости, вы быстро сварганили. Поздравляю, старина, молодцы. как раз к времени пробежал глазами сообщение, удовлетворённо кивнув, положил на стол. В самую точку. Наши друзья в Сити будут страшно довольны. Да и сотрудники. Не все сотрудники, возразил Саймон, доставая вырезку из журнала Campaign. Надо думать, что кое-кто не желает угомониться. Здесь говорится о выходе из фирмы, о высокопоставленных лицах, солидных капиталах. Как по-твоему, Есть ли в этом что-нибудь или же это обычный деремок, к которому прибегают, когда не о чем писать? Саймон никогда раньше не видел, чтобы Джордан краснел. По щекам пошли пунцовые пятна, шея заметно напряглась. Прежде чем достать сигарету и закурить, он с преувеличенным интересом изучал содержимое портсигара. А, это нарушило наконец молчание. Вообще-то я сам собирался с тобой об этом поговорить. Возможно, это была всего лишь оговорка, очень неудачная. Чья оговорка? Ну, в общем-то, моя. Продолжай. На прошлой неделе я был в Анабел с Джеррими Скотом, знаешь, председателем Мангла, знакомое имя. Просидел Саймон Англо Хостингс был одним из трёх крупнейших клиентов агентства. Ну, мы вместе перекусили, а потом пошли выпить на ночь по стаканчику в баре почесали языками по поводу расходов на рекламу. Ну, знаешь, они опять увеличили эту статью, и Джеррими сказал что-то в том смысле, что у Англа хватит средств содержать своё агентство. Джордан замолчал, изучая кончик сигары. И тогда должно быть, старый виски ударило в голову, и я Возможно, наговорил глупостей о том, чтобы создать новое агентство, что-то в этом роде. Но просто в шутку, старина, просто в шутку. Разумеется, подтвердил Саймон. А как это попало в кампейн? Ну, я только уходя заметил, что в другом конце бара сидели двое парней из J W T, наверное, подслушали, да и не разобравшись, позвонили в кампейн. Джордан покрутил головой. Действительно, чертовски некрасиво. И если уж даже в Анабел нельзя спокойно поболтать без того, чтобы тебя не подслушали газетчики, то куда уж дальше? Саймон тяжело вздохнул. Если нужно сплетню за одну ночь превратить в факт, то Анабел для этого самое подходящее место. Он наклонился к Джордану. "Найджел, ты представляешь, что будет означать для наших акций сделка с Паркером?" для тебя лично. Чёрт побери, подумал он, я становлюсь похожим на Зиглера. Я сейчас работаю над этим дельцом, который может оказаться весьма интересным, но я должен знать, что могу рассчитывать на тебя. На лице Джордана можно было попеременно прочитать и облегчение, любопытство, алчность, сменившее наконец выражением неподдельной искренности. Абсолютно старина до гроба. будем надеяться, что в этом не будет необходимости. Саймон встал из-за стола и похлопал Джордана по плечу. Пиджак, как давно не бритэя щетина. Хорошо, рад, что это прояснилось. Джордан ушёл. Как всё вовремя получилось. Скользкая тварь. Конечно же, он собирался ухватить жирный кусок и смыться. Но теперь, располагая крупным заказом, Саймон мог помахать перед его носом крупной суммой, соблазнив остаться, что было абсолютно необходимо. Саймон мог уйти из агентства только при условии сохранения преемственности, которую мог обеспечить Джордан. Бог знает почему, но все крупные клиенты питали к нему расположение. Наверное, шили у одного паршивого портного. Саймон отнес в приемную сообщение для печати. Разошли, пожалуйста, по обычному списку. Мне нужен Эрнест, не знаешь, где он? Эрнест занят с Леонардом Мистер Шоу, осматривает растения в здании. Понятно. Тогда, если увидишь за дверью его измазанные пальчики, попроси заглянуть ко мне. Саймон вернулся в кабинет и поглядел в окно на гейт-парк. Деревья облетели, закутавшись от сырости, пуская изо рта пар, по парку трусцой бегали люди, когда только у них находится время. подумал, что упражнения и ему бы не помешали, и вспомнил о стройной подтянутой фигурке Николь. А ведь ест с аппетитом, он улыбнулся про себя. Заслышав лёгкий стук, отвернулся от окна и увидел стоящего в дверях Эрнеста. Привет, Эрн, как твои растения? Рад сообщить, что зеленеют, несмотря на всё усердие юного Леонардо. По-моему, его мечта создать джунгли. Не успей моглянуться, как запросит попугаев. Ты звал? Да, заходи и прикрой дверь. Эрнест позволил себе удивлённо пошевелить бровями. Закрытые двери означали секреты. Ситерн, у меня для тебя сюрприз. Саймон помедлил, подыскивая слова. Надо было решить заранее, не торопиться так. Эрн. Я подумываю о том, чтобы оставить агентство. Нашёл одно местечко в Провансе, которое хотел бы купить. Арнес ничего не сказал, но моментально посерьёзнел. Получается потрясающая маленькая гостиница, просто потрясающая, и её можно сделать к следующему лету. Ресторан, бассейн, дюжина номеров, поразительный вид на окрестности всё на месте. Осталось только закончить. Ей-богу, мне очень хочется этим заняться. Арнест опустил взгляд на сжатые на колене руки. Звучит довольно привлекательно, вздохнув, произнёс он и как-то сразу постарел. Что ж, хорошо. Думаю, так и должно было случиться что-то вроде этого. Агентство тебе больше не в радость, не так ли? Он поглядел на Саймона, пытаясь улыбнуться. М-м, да, возможно, ты созрел для этого. Что ж, Удачи тебе, дорогой. Удачи. Нет, Терн, ты меня не понял. Саймон чувствовал себя по-дурацки. Послушай, я не мог бы и подумать взяться за это дело без тебя. И не просто ради старой дружбы. Я не смог бы содержать отель, чтобы прокормить себя. У меня есть деньги, есть связи, их вот этот энтузиазм, но этого мало. Отличные отели, лучшие отели хороши тем, что в них каждая мелочь на месте. Ты же знаешь, что когда дело касается мелочей, я абсолютно безнадежен. А ты? Не знаю, но я просто вижу тебя там на своем месте. Сам я ничего не смогу сделать. Саймон улыбнувшись пожал плечами. К тому же мне тебя просто не будет хватать, хотя ты и старая кляча. Саймон смущенно следил, как лицо Эрнеста снова постепенно посветлело. Распрямив плечи, он глубоко вздохнул, потом, быстро заморгав, громко высморкался. Так-то, да. наконец промолвил он, направляясь к бару. Я бы выпил шерри, если будет дозволено. Отель. Ну и хитрец. Я не прошу немедленного ответа. Эрн. Подумай днём другой. Это ведь не просто перейти с одной работы на другую. Эрнест Сияя повернулся к приятелю и поднял стакан. Прощаясь с Эмбльдон, и сделав большой глоток, передернулся. Поговорим об этом вечером дома, закончил Саймон, испытывая веселое возбуждение, как в те времена, когда агентство только становилось на ноги. Нужно его очень много обмазковать, но до тех пор, пока не решим окончательно, он приложил палец к губам. Ни слова, окей? Арнест сделал ещё один хороший глоток шаре. Улыбка не сходила с лица. Буду нем как рыба. Постучав в дверь, заглянула Лис. Извините за беспокойство, мистер Шоун, но назначенный на 11 уже здесь, заметила в руке Арнеста стакан. Праздную ширность? Лечусь, дорогая, а ты, коты. Я пожалуй, пойду, а то как бы юный Леонард не задрапировал дежурную в приёмной декоративным плющом. пропустив его в дверь, лис нахмурившись спросила: "С ним всё в порядке?" "Да", улыбнулся Саймон. "Да, по-моему, всё в порядке. Давайте следующую жертву, завозите". Эрнест никак не мог сосредоточиться на проблемах озеленения агентства. Отель в Провансе, от возбуждения кружилась голова. Разумеется, он поехал бы за Саймоном куда угодно, может быть, за небольшими исключениями, но это возможность создать и управлять чудесным местечком на юге, подальше от этих страшно скучных людей и невыносимого климата. Такая возможность развернуть свои творческие способности бывает только раз в жизни. Он был уверен, что сможет проявить себя и в виде его приподнятого настроения, юный Леонард без труда получил у него согласие установить в отделе средств массовой информации экзотические пальмы. пользуясь случаем, дорогой, подумал про себя Эрнес. Создавай хоть и волшебный город в подземном гараже. Всё равно не увижу, уеду в Прованс. Решил в обеденный перерыв разузнать о курсах французского языка в Берлице. Саймон с нетерпением ждал, когда кончится день. Он еле сдерживался, чтобы не позвонить Николь, но не хотел говорить с ней, пока не был уверен, что Эрнес не передумает. Прощай, имболд. Прощай, Зиглер. Прощай, Джордан. Прощайте сидение днём при искусственном освещении. Как бы подгоняя время, тот и дело поглядывал на часы. 6 часов, а директор следственного отдела только входил в раж. Потрясающее открытие в демографическом анализе. Бесценное средство маркетинга. Таблицы и документы пустая болтовня. Глядя на присутствующих, Саймон еле подавлял зевоту. целых 10 минут он ждал, когда оратор переведёт дух, но у начальника следовательского отдела лёгкие видно были не как у обычных людей. Сделав вид, что вспомнил о чём-то важном, Сеймон внезапно поднялся из-за стола. Господи, извини, Андрю, то, что вы говорите страшно интересно, но я не знал, что уже так поздно. К половине седьмого меня ждут в Сити, проговорил он, снимая со спинки стула пиджак. Знаете что, Угощайтесь и продолжайте, а я наверстаю завтра. Я действительно думаю, что в этом что-то есть. Не успел начальник раскрыть рот от удивления, Саймона уже не было в кабинете. Входя в дом, Саймон услышал звуки пасторальной Бетховена. Он нашёл Эрнеста в гостиной. На столе, рядом с путеводителем Мишлена и кучей брошюр с курсом изучения языка, расстелена карта Южной Франции. Улыбка во весь рот целый день так и не сходила с лица Эрнеста. Ещё не передумал Эрн? Конечно, нет. Жду не дождусь, когда надену на босу ногу верёвочные сандалии и буду бегать по травке. Склонившись над картой, он спросил: "Где точно мы находимся?" Брасер людей загляс. Саймон отоскал точку на карте. Здесь. Примерно 40 минут от Винйона. Чудесная крессности не слишком далеко от автострады и аэропорта и на десять-пятнадцать миль кругом ни одного отеля. Расположение прекрасное, все должно пойти хорошо. Бросив пиджак на стул, он прошел на кухню. Что у тебя сегодня? Эрнест оторвался от карты, загляни в холодильник. От меня. Саймон достал бутылку сияя от удовольствия. Госсэ Гранразе. Ну ты вреден, Эрн. Я всегда говорил, что ничто так не вызывает приятный румянец, как розовое шампанское. К тому же, есть повод отпраздновать. Саймон вошёл с бокалами и вручил один Эрнесту. Ты уверен, что хочешь заняться этим делом? Правда уверен? Что бы я стал делать, если бы ты ушёл из агентства и шачить на его светлость мистера Джордана? Ты можешь представить что-либо более ужасное? А там будет интересно, как в старые времена. Займёмся чем-то новым. Да вижу ты и сам такого же мнения, ухмыльнулся он. Так что хватит об этом. Мое решение твердое. Они усели за стол. Саймон стал рассказывать о старом здании жандармерии и примерном графике работ. В ближайшие дни будет подана заявка на собственность. Если не произойдет ничего непредвиденного, они могли бы слетать туда в конце недели, чтобы подписать договор о купле-продаже и обсудить задание с архитектором. Дать ему месяц на подготовку проекта и сметы, к Рождеству начать работы и закончить в мае. Тем временем Саймон, приняв необходимые меры предосторожности, покинул бы агентство, а Эрнест ушёл бы поучиться в Берлине. Саймон говорил, а Эрнест, делая пометки, становился всё более озабоченным. Что меня чуточку беспокоит, прервал он рассказ. Так это каким образом всем этим можно заправлять из Лондона? поезд даже 2-3 раза в месяц мы будем туда заглядывать. Э, помнишь строителей в Кенсингтоне? Как только оставались без постороннего глаза, либо бездельничали, либо творили что-то, знает что. Он заглянул в блокнот. А к этому ещё персонал, мебель, шеф-повар Винни, погреб, бесконечные дела, которые надо решать на месте. Я бы с радостью отправился туда хоть завтра, но не знаю, там ни души. Чтобы найти нужных людей, мне потребуются месяцы, или я просто старый брюзга? Саймон широко улыбнулся. Мне следовало сказать тебе раньше, Эрн. У меня там секретное оружие. Помнишь Николь Буье? Эрнест поднял голову и прищурив глаза испытывающе посмотрел на Саймона. А, дама с выхлопной трубой. Она самая. Так вот. В выходные я ездил к ней, и, по-моему, она именно то, что нам надо. Да и сама идея фактически принадлежит ей. Она всех там знает и, скажем, могла бы быть нашим представителем на месте, так сказать. Да, так сказать, Эрн. Эрнест отправился на кухню наполнить бокалы. Он не удивился. Саймон всегда был доверчивым. Это было одно из качеств, за которое так любила его Эрнест. Коль на то пошло, очень нужная женщина и сдаётся, он ей понравился. Называл его Эрнестом. Во всех отношениях несравненно лучше Кэролайн. Насколько я понимаю, ваши отношения с мадам Бувье несколько больше, чем простое знакомство. Эрн. Если ты будешь так энергично работать бровями, они у тебя отвалятся. Мы, как принято говорить, добрые друзья. О, да. Эрнест снова заглянул в блокнот. Ну, раз уж мы разоткревничились, то и я кое-в чём признаюсь. По-моему, я никогда не говорил тебе о миссис Гибенс. Саймон очень мало знал о личной жизни Эрнеста. Иногда в разговоре он упоминал о друге, которого Саймон считал мужчиной, миссис Гибенс ни разу не упоминалась. Я буду очень огорчён, если она не поедет, добавил Эрнест. Обещаю, с ней не будет никаких хлопот. Саймон пожал плечами. Над ним больше, над ним меньше. Если она тебе нравится, Эрн, то уверен, понравится и мне. Уже не молода, бедняжка, но я убеждён, что ты её полюбишь. Один глаз подбит, розовый без волосинки живот, ходит как пьяный матрос, но с мышами расправляется блестяще. Ой, воскликнул Саймон. Кошка. Упаси боже. Нет. Кошка нажрёт. если удаётся поймать. Нет, это бультерьер. Она досталась мне от приятеля, который служит в торговом флоте. Неготей всё время в плавании, а она просто привыкла ко мне. Вот уже 3 года. Что ещё у тебя в запасе, Эрн? Мортышка, ручной питон? Эрнст энергично замотал головой. Прекрасно. Теперь Когда у нас есть собака сторожить отель, лучше купить и сам отель. Позвоню Николе, узнаю, сможет ли она всё организовать к следующему уикенду. Взглянув на Эрнеста, ещё раз спросил: "Не передумал?" Эрнест снова за улыбался и затряс головой. Он уже обдумывал свой новый гардероб. Пастельные тона, возможно, чуточку голубого или зелёного. Что-нибудь весёленькое, соответствующее климату.